«Как у кролика перед удавом!» — мрачно заметил Воробьев. «В штанах-то ничего?» «Уйди, кошкодав!» кашкадав, тихо предложил полковник. «Ступай в лес, грибы собирать!» Воробьев неловко выбрался из-за стола, опрокинув несколько рюмок, и поплелся к двери. «Поверить трудно», — сказал Негрей. «Но это так». Потом я пытался анализировать свое психическое состояние. Не исключено, что он воздействовал психотропиком, хотя кофе пили из моего термоса, сидели в моей машине. Он и не прикасался ко мне, разве что стволом пистолета, когда брал. Я не знаю, что это, не знаю. Спокойно, майор. У меня сильно заболела подложечкой. Ком стал вот здесь. Он приложил руку к солнечному сплетению. Сначала думал, желудок болит. Когда-то эрозия была. Только вышел из машины, все прошло. — Почему ты решил, что он профессионал? — спросил Арчеладзе. — Поведение. Спокойный, как танк. Негрей глубоко вздохнул и, показалось, всхлипнул. Весь разговор в его машине записал на пленку. А мой материал обещал не использовать против меня и против вас. Обставлял меня со всех сторон, требовал сотрудничества, обмена информацией. Сегодня утром заявился ко мне, спрашивал об иностранце. Кристофер Фрич исчез из гостиницы. «Исчез — Исчез? — вскинулся полковник. Почему наша служба не доложила? Не знаю. Я от него услышал, что иностранец исчез. Значит, этого Вишневого интересует Фрич? Похоже, так. Но еще и Зямщиц. И ваши отношения с комиссаром. Негрей помедлил и добавил. Он показал золотой значок, который должен быть у вас, товарищ полковник. Арчеладзе ощутил, что и у него заболело в солнечном сплетении. Ты не ошибся? Нет, поднес к самому лицу, еще и потряс на ладони. Капиталина сидела у ног в позе кающейся Магдалины, только обращалась к огню в камине, тянула к нему руки и что-то шептала. Полковник встал. Выключил верхний свет, погасил газовые рожки. И в зале все стало багряным и тревожным от пламени. — Почему сразу не признался? — жестко спросил Арчеладзе. — Почему промолчал в самолете? Негрей подтянул к себе разбитую гитару, поскрипел свернутыми в кольца струнами и промолчал. Полковник вырвал у него гриф, со щепастыми обломками и бросил в камин. Отскочивший красный уголь упал на медвежью шкуру перед капиталиной. остро запахло паленой шерстью. Она же сидела и смотрела, как струится синий дым. Арчеладзе аккуратно взял уголь щипцами, положил в огонь. — Понял свою вину? — Все понял, — тихо выговорил Негрей. — Я пойду. — В лес. Грибы собирать. — Разрешите идти, товарищ полковник. — Сдай оружие и иди, — приказал полковник. — Оружие? Но у меня нет оружия. Я не взял. — Врешь, — отрезал Арчеладзе. В заднем кармане, в брюках. Негрей достал пистолет, подержал его на ладони. — Эдуард Никанорыч, но как мне теперь? Я не могу после этого, мне мерзко. Сможешь, а честь офицера? Посмотрите, какие мы честолюбивые! Взвинтился полковник. Ты где работаешь? Ты где служишь? В гусарах или в жандармах? Честь офицера! Ему хотелось наорать на него, затопать ногами, дать по физиономии, как истеричной барышне. Однако он вспомнил прошлую ночь. Упаковку нитроглицерина и приступ головной боли, вызванный просто резким расширением сосудов. Молча нарил себе стакан вина и выпил будто воду. Негрей положил пистолет на мраморную плиту возле каминного зева. — Все равно мне не пережить. — Ну иди утопись, удавись. А может, яду дать? — Мочалку. «Какие мы храбрые!» — язвительно произнес полковник. «Мочалка была у тебя. Что ж ты сплоховал? А теперь тут не устраиваешь спектакль? Браво!» Он похлопал. «Я прослезился. Я в восторге от твоей решимости. Ты раскаивался блестяще и время подобрал подходящее». Негрей вышел из света камина и как-то неслышно поврел к выходу. Полковник понял, что его нет в зале, лишь когда колыхнулся огонь от закрываемой двери.